Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова. В такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каменную полку, в грациозной позе. Она умела принимать такие позы, как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло Как большинство элегантных француженок, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким краскам ее лица, и сейчас на ней было черное платье изысканно простого фасона, эффектно облегавшее ее стройную фигуру. С минуту она молча попыхивала сигаретой. В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно, и то, что мне пришлось уйти... И то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку, он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось. А когда София исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого, потому что не хотелось огорчать Ларри. Ему и без того было тошно. И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе? Конечно. Не верю я вам. Ну и Не надо она со злобой швырнула сигарету в камин глаза ее потемнели от ярости ладно хотите знать правду так получайте и нос к дьяволу да я это сделала и не жалею что сделала Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за лари Вы палец о палец не захотели ударить ни вы, ни Грей. Вы только пожимали плечами и сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно. А мне нет. Если бы вы ее оставили в покое... Она бы сейчас была жива. И была бы женой Ларри. И он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы, мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется. Это простым глазом было видно. Когда мы все вместе завтракали в Рице, Вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе. Рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой ухватила двумя, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы. Следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами. Точно змея за цыпленком. Ясно было, что она бы душу продала за глоток вина. Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо. Глаза ее метали молнии Голос стал хриплым, слова так и наскакивали одно на другое. Я это задумала, когда дядя Эллиот стал разглагольствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо, но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести». Я была уверена, дай ей только случай, и она ни по не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод. Потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает». Может, ей захочется выпить рюмочку. джон я и правда повела к дантисту но никакого уговора у меня с ним, конечно, не было. И он нас не принял. Так я сводила ее в кино, посмотреть журнал. Про себя я решила. Если окажется, что Софи не притронулась к водке, ну, тогда кончено. Я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру. Честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, то поняла, что поступила правильно. Она сбежала, и уж кто-кто, а я-то знала, что она не вернется. Изабелла умолкла и тяжело перевела дух. «Что-то в этом роде я себе и представлял», — сказал я. «Вот видите». Я был прав. Вы ее зарезали. Все равно, что сами взяли нож и полоснули ее по горлу. Она была скверная, скверная, скверная. Я рада, что она умерла. Она бросилась в кресло. Дайте мне выпить, черт бы вас побрал. Я смешал ей еще коктейль. «Дьявол вы, а не человек!» — сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была, как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились. «Только не говорите Ларри, ладно?» Ни за что не скажу. Честное слово, на мужчин так трудно положиться. Обещаю, что не скажу. Да если бы и захотел, едва ли мне представится такая возможность. Я, скорее всего, никогда больше его не увижу. Она резко выпрямилась. Это почему? В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе. Либо матросом, либо кочегаром. Нет, правда. Поразительное существо. Он был здесь месяц назад. А что-то ему нужно было Проверить в публичной библиотеке для своей книги. Но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку. Ой, я рада. Значит, мы будем встречаться? Сомневаюсь. Его Америка будет так же далеко от вашей, как пустыня Гоби. И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня, раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицанием. Он с ума сошел! С ума сошел! Когда я замолчал, она опустила голову, и две крупные слезы скатились у нее по щекам. Вот теперь я действительно потеряла. Она отвернулась от меня и заплакала, уткнувшись лицом в спинку кресла и уже не скрывая своего горя. Я был бессилен ей помочь. Я не знал, какие несуразные пустые надежды она еще лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть или хотя бы знать, что он часть мира. Это казалось ей связующей нитью. Пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки подтянутой. Какие же напрасные сожаления ее терзают. Я подумал, пусть плачет. Ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр еще не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры. Теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков примерно такого же объема, как эссе «Литто на стретче» о выдающихся викторианцах и тоже о всяких известных личностях. Выбор их у меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от нее и вернулся к частной жизни. Был очерк про Акбара, великого могола, завоевателя целой империи, и про рубинса и про Гёте, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц. И меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени. Но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха и Я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете. Успех. Я раскрыл книгу наугад и стал читать. Мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный не следа претенциозности или педантизма слишком часто отличающих писания дилетантов. Чувствовалось, что он искал общество лучших писателей мира так же прилежно, как Элиот Темплтон искал общество знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и, с гримасой отвращения, допила нагревшийся коктейль. «Хватит реветь. И так глаза, наверное, ни на что не похожи». Она достала из сумки зеркальце и с тревогой вгляделась в себя. «Ну да, пузырь со льдом на полчаса. Вот что мне нужно». Она напудрилась, подмазала губы, потом задумчиво посмотрела на меня. Вы теперь будете намного хуже обо мне думать а для вас это имеет значение представьте себе имеет я не хочу чтобы вы думали обо мне плохо. я усмехнулся дорогая моя я личностью в высшей степени аморальная когда я хорошо отношусь к человеку. Я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы по-своему неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует. Хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса, и неколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного. Она ждала, улыбаясь. Нежности. Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенной приязни, Но прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грей. За три года, проведенных в Париже, Грей сильно прибавил в весе. Его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели, но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами. Произнося самые заезженные речения... Явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а отправлялся на боковую. И спал не иначе, как сном праведника. Если шел дождь, так непременно лило, как из ведра. И Париж до конца оставался для него веселым городком. Но он был такой незлобивый и нетребовательный, такой честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом. «Ох, и здорово будет опять впрячься в работу!» — говорил он. «Я просто жду, не дождусь». «Значит, у вас все решено?» «Подписи своей я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю... Был моим соседом по комнате в колледже. Он малый первый сорт, и свинью мне не подложит. Я это знаю. Но как только мы прибудем в Нью-Йорк, я слетаю в Техас. Своими глазами проверю, как там что. И можете быть уверены, уж докопаюсь, нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех деньжат, что мне дала Изабелла. Грей, знаете ли, превосходный бизнесмен, сказала она. «Да уж не хуже других», — улыбнулся он. Он принялся, как всегда, слишком многословно рассказывать мне о фирме, в которую вступает, но я в таких делах с мыслью мало, и понял в сущности одно, что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле, «Слушай, над нам сдался этот званый обед». Может, посидим тихо, мирно втроем в ресторане? Ну, что ты, милый, как можно? Ведь обед устроили в нашу честь. Я-то, во всяком случае, не мог бы составить вам компанию, вмешался я. Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и сговорился с ней повидаться. — Кто такая Сюзанна Рувье? — спросила Изабелла. Мне захотелось ее поддразнить. Так одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри. «Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую мадисточку», подхватил Грей с добродушным смехом. «Вздор!» — отрезала Изабелла. «О половой жизни Ларри мне все известно. Ее просто нет». «Ну, раз так, выпьем на прощание», — сказал Грей. Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и пока я надевал пальто, Изабелла продела руку под локоть Грея, и Ластис заглянула ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил. «Скажи мне, Грей, только честно». По-твоему, я бесчувственная? Что ты, родная, с чего ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал? Нет. Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот, несомненно, счел бы весьма неаристократичным. Это не то же самое... Шепнул я, выходя на площадку, и закрыл за собою дверь.